Глава 16. Другой маг. То, что я собиралась сделать, было странным и диким. Скажи мне кто-то, что я буду действовать такими методами полтора месяца назад, когда только очутилась в этом мире, я бы посмеялась, а в нашем просто у виска бы покрутила. Магия и волжба для меня по-прежнему были чем-то невероятным, из разряда чуда, которое невозможно. Но, глядя на едва оформившиеся тыковки, Я понимала, что вырастить их за оставшуюся часть дачного сезона и есть то самое чудо, к которому мне остается прибегнуть. Из дома донесся легкий звон, который я уже как-то слышала. Связь через тарелочки. На белой поверхности внутри золотистой каемочки высветилось приветливое и румяное лицо верховной ведьмы Дарины. «Ну что, Галя, тебя можно поздравить?» — бодро начала она. Илон Райнер... «Мечта многих ведьм. Ему даже сами ведьмы предложения делали. Так что готовься и вырабатывай иммунитет к проклятиям». «Спасибо. Мне одного пока за глаза». Пробормотала огорошенная я. «Быстро же они сработали». «Итак, ты все подтверждаешь и согласна на союз для продолжения магического рода Райнеров?» Деловито спросила Дарина. В тарелочке показался кончик пера. «Подтверждаю». Уныло согласилась я. «Что ж, рада за тебя». Снова улыбнулась Верховная. «Я, конечно, надеялась получить тыквы в этом году, но, видимо, не судьба. Зато в Забродах есть ведьма, и из соседнего Лефра перестали присылать жалобы на старую бруню. Признавайся, к тебе едут все, да?» Хитро прищурилась Дарина, прикусив кончик пера. «Ко мне», — подтвердила я, а сама подумала, что скоро и на меня жалобы пойдут, ведь я решила сосредоточиться на тыквах, а не на семечках и их производных. У меня и семечек-то почти не осталось». Но, возможно, я все-таки смогу порадовать вас тыквами, еще не все потеряно. И домой вернешься, тут же приуныла верховная. Надеюсь, что да. Эх, ладно. Дарина посмотрела на обкусанное перо и убрала его подальше. В любом случае, удачи, Галя, мы порадуемся любым твоим успехом. На этом верховная ведьма отключилась, а я пошла в огород, где все было тихо и спокойно. Зеленые тыковки, от которых совсем недавно отвалились засохшие цветки, сидели на грядках и ничего не подозревали о моих коварных планах на них. «Так, ребята!» Я потерла руки, оглядывая свой маленький тыквенный отряд. «Нам надо вырасти до осени, чтобы стать большими и сильными. Вкусовые качества не главное, но размер имеет значение. Задача ясна?» Тыквы дружно ответили мне молчанием, а молчание, как известно, знак согласия. Я нашла удобное место и устроилась прямо на земле в позе лотоса. Пора начинать сеанс единения с природой. Прикрыв глаза, я вспомнила занятия медитации, которыми одно время увлекалась. Правда, она долго меня не хватила. Куда интереснее было расслабляться за сериальчиками, чем слушать звуки природы с мобильного телефона. Теперь же у меня настоящее полное погружение. Самые, что ни на есть, живые птички пели, насекомые жужжали. Из леса доносились еще какие-то звуки, о происхождении которых задумываться не хотелось. Настолько глубоко погружаться я не планировала. Дыхание выровнялось, сердцебиение тоже, и я полностью сосредоточилась. Глубокий вдох, медленный выдох. И опять. «Эй, ведьма Галя, а что ты там делаешь?» — донеслось писклявое. Я стиснула зубы, стараясь не сбиться с ритма. «Уснула там, что ли?» — не унимался пугало. Ведьма Галя, не спи, ты без косынки, голова напечет. Спокойствие, Галя, только спокойствие. И так дурная, если напечет совсем плохой, станешь. Я молчу, чувствуя, что пульс мой растет с каждым словом, и дыхание сбилось. Ведьма Галя, а ты пауков не боишься? Раздался новый интересный вопрос. А то возле твоей ноги сейчас как раз... «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Пауков я боялась, поэтому подскочила, как ужаленная, тут же отбежав подальше. Зная, какие здесь насекомые, паук может быть вообще больше меня. «Где он?» — истерично спросила я, подбирая юбку и оглядывая себя. А вдруг уже заполз. «Фух, ты живая и почти в порядке», — крикнул пугало. «Голову сильно напекло?» «Я сейчас тебя запеку, в костре, целиком». «Знаешь, в моем мире есть праздник, на котором как раз ожгут чучело. Считаю, стоит перенять традицию». «Ну надо же, какой поганец!» «Я за тебя переживал», — тотчас пошёл на попятную этот соломенный гад. «Сидишь, не шевелишься, лицо как в блаженной. Я уж перепугался, что ты совсем тронулась». «Тронешься с вами», — пробурчала я. «Отвернись к лесу и не пялься, понял?» «Опять сидеть будешь?» — поразился пугало. «На голову шляпу день, можешь мою взять, если своей бабушки не нашла». «Обойдусь!» — чисто из вредности ответила я, сев к нему спиной. Но медитация все равно пошла коту под хвост. Даже спиной мне казалось, что пугало смотрит, хотя я несколько раз оборачивалась, но ни разу его не поймала на подглядывании. Решив, что сегодня не самый подходящий день, я просто посидела возле каждой тыквы, осторожно гладя пушистые листочки. «А еще нам нужна теплая погода без холодных ночей». Тыквы, насколько я помнила, любит тепло и умеренный полив. Дожди раз в неделю — самое то. Я посмотрела на небо, в поле зрения мелькнула и пугало. Нет, кричать при нём, глядя вверх, заказывая нужную погоду, я не смогу, иначе пугало точно решит, что мне напекло. Да я и сама почти уверилась в своей ненормальности и приняла ее как данность. но восстановление Зорону действительно потребовалось всего два дня. Уже через день он зашел ко мне, ведя коня под узцы, чтобы забрать вещи и попрощаться. Выглядел при этом более-менее неплохо. Синяки сошли, разве что под глазами остались. Неужто не отоспался у кузнеца? «Мне жаль, что разочаровал тебя». После скупого приветствия вздохнул маг. «Наверное, я слишком уверился в своей силе, разучился её рассчитывать». «Тебе не стоит оправдываться», — остановила я его. Самой было тоскливо и грустно от ситуации стоит потому что мне важно твое мнение глядя мне в глаза произнес чернокнижник и ты для меня важна чтобы снять связь горько усмехнулась я нет не поэтому вернее не только зорону прямо смотрел на меня, поэтому хочу сначала разобраться с тварью а потом вернуться и попробовать еще раз с тобой а как ты планируешь разбираться с тварью заволновалась я не делал бы он глупостей Про попробовать можно не пояснять. Я уже знаю, как происходят разборки между магами, видела. Для начала сниму один артефакт манок и найду его создателя, а там и на заказчика выйду. Артефакты не типовые, в свободной продаже таких нет. Звучит логично, одобрила я. Только будь осторожен. И ты. Зоран не удержался и провел пальцами по моим волосам, коснулся скулы подбородка. Он неохотно убрал руку и отодвинулся, точно чтобы не дотронуться до меня еще раз или не сделать другую глупость. «До встречи!» — попрощался маг, закрепил седельные сумки и запрыгнул на своего Воронова. Я еще какое-то время смотрела ему вслед. «Да, мне определенно будет не хватать Зорона. Уже не хватает. Его спокойствия, уверенности и рассудительности. И просто его самого. Так, погрустила чуток и хватит. Тыквы зовут». Как по заказу, установилась хорошая погода с теплыми ночами и одним, но хорошим дождем, прошедшим на неделе. Тыквы росли, все остальное тоже. Помидоры решили взять качеством, пусть кустов или все же деревьев осталось мало, зато плодоносил каждый из двоих. Так что у меня появились сушёные томаты, вяленые и засоленные в бочонках и ведрах по нескольким рецептам от Румы. В соседних бочонках солились огурцы, а то и овощной ассорти. Даже подсолнухи я понемногу снимала и облупливала, не без помощи мальчишек. Так выросли, причем уверенно, потихоньку наливаясь цветом. Только и на этом этапе не обошлось без сложностей. На огород напали слизни. Как и все в моем огороде, эти слизни были не маленькими гусеничками, а здоровенными, с ладонь в длину и толщину, и жрали соответственно. Мартин, само собой, тут же бросился придумывать зелья против них. Для него это был новый вызов, а для меня — очередная головная боль. Я собирала их по старинке, в ведро. Видимо, проклятие колорадских жуков перекочевало за мной в другой мир. Только жуков я собирала баночками, а слизней — ведрами. Что дальше и кто следующий? Готовить ли бочки и цистерны? В итоге лучше всех справлялись кусачьи и сорняки. Не зря я перестала с ними бороться. Скоро поливать, ночную и удобрять. Подкармливаю их уже давно и успешно. Кусачки разрослись, понемногу начали меня признавать и перестали кидаться. Особенно, когда я сразу бросала им еду. Еще Мартина любили по старой памяти. Остальные же обходили их по широкой дуге с заметным ускорением. Очередной слизняк шмякнулся в ведро. — Сколько же вас, а? Зло проговорила я, заметив его склистского собрата, целенаправленно ползущего к помидорам. Уже почти полное ведро набралось, которое потом предстоит утилизировать. Правда, к делу опять подключились мальчишки, которые этими слизнями бросались за неимением снежков. И пусть я то и дело призывала малышню к порядку, мало ли, аллергия начнется, все же порождение волжбы, кто ее знает. Да и живые существа, зачем их мучить? Но забава прижилась. Слизней было навалом. Хоть обкидайся, чем ребята и занимались. Стоило мне отвернуться. Очень весело сначала кидаться ими, норовящими выскользнуть из пальцев, а потом отмываться. Интересно, они случайно несъедобные? А то я слышала, где-то улиток едят. Может, и этих товарищей я зря выбрасываю. Я по-новому посмотрела на слизней, копошащихся в ведре, но поняла, что до гастрономических извращений пока не дошла. И, надеюсь, не дойду. Решив, что на сегодня все, я с трудом дотащила ведёрко до дома и залила одним из чудо-средств от Мартина. Изначально оно предполагалось для лечения фитофторы, но полевые испытания показали, что заразу зелье уничтожает слишком радикально, сразу вместе с помидорами, травой и даже землю прожигает. Я все думала, выдержит ли жестяное ведро или его тоже разъест. Пока ведро держалось, а слизни с шипением растворялись. Тетя ведьма, вы всех слизняков изничтожили!» Разочарованно завопили мальчишки, заглядывая в ведро. «А ваше уже все? Не сдержалась я, специально залив слизней, дабы обеспечить беднягам быструю смерть. «Да, совсем измочалились», — пожаловался главарь маленькой банды Лютон, протягивая мне ладонь с тем, что раньше было слизнем, а сейчас действительно напоминало какую-то грязную серую тряпку. Одежда да, ребятник, к слову, производила такое же впечатление. «Чувствую, ваши мамы придут ко мне с претензиями», пробормотала я, оглядывая их с ног до головы. «Не придут!» — принялись на перебой, уверять меня мальчишки. «Разве ж могут они ведьму обидеть?» «А вы, значит, этим пользуетесь?» Я подставила им ведро, куда они побросали ошмётки слизней. «Конечно!» — довольно подтвердил Лютон. «Но мы же вам еще и помогаем!» «Это да. Без вас я бы и за несколько дней не справилась!» Абсолютно честно признала я. Собственно, пользы от мальчишек действительно было немало. Они в любой момент могли сбегать куда-то с поручением, помочь найти, донести и отнести, и брали за работу недорого. Несколько слизней в день, и дети счастливы. Шучу, конечно, я расплачивалась подсолнухами, с которыми я всё равно не понимала, что можно делать. — А чем это вы тут занимаетесь? — раздался знакомый голос. — Слизняков изничтожаем, — гордо ответил Лютон илон поднял бровь и подошел к ведру из которого поднимался дым с едким серным запахом такое чувство будто вы в них сначала искупались заметил он оглядывая детей мы ими бросались все ясно рассмеялся маг но у меня для вас есть кое что получше и с жестом фокусника извлек из объемной сумки кулек с конфетами и леденцами ребятня тут же радостно загалдела сначала руки мыть с мылом и лица Преградила я им путь к Илону, возгласы сменились на разочарованные. Лица можно без мыла, но руки у всех проверю». «Какая ты строгая!» — шепнул мне на ухо подошедший почти вплотную маг. Я резко отшатнулась. «Чистота — залог здоровья», — парировала я. «А то прибегут ко мне же животы лечить». «Полностью тебя поддерживаю». Илон улыбался, как и всегда, тепло и располагающе так что мое недовольство его быстрым возвращением чуть больше недели отсутствовал, как и проходом без спроса и предупреждения на мой огород, отошло на второй план. «Я и для тебя кое-что привёз», привез, продолжал радовать окружающих маг. «Надеюсь, понравится». Оставалось только улыбнуться в ответ. Отказываться так сразу от любых подарков было глупо. Те же конфеты здесь большая редкость. Мальчишки предъявили чисто вымытые ладони и физиономии, получив за это вожделенный кулек. «Спасибо, дядя Мак!» — понеслось со всех сторон. «Вы даже лучше прежнего!» «Эх, как легко покупается детская любовь!» Ребята убежали делить добычу, мы же остались в неловкой тишине и одиночестве, только слизни в ведре слабо шипели, растворяясь. «Я тебя так скоро не ждала!» — честно призналась я, не зная, что еще сказать. Но Верховный наш Союз подтвердила. «Знаю!» — одобрительно кивнул он. «И, как обещал, не стесню тебя. Уже договорился о жилье в деревне. Меня куда больше волнует страны и нечисть, о которой ты рассказывала. Хочу все таки попытаться ее поймать. А пока не хочешь, тоже помыть руки и получить свой подарок». Хитро подмигнул маг. «По-хорошему, помыть мне следовало не только руки. День работы на жаре под солнцем отразился на всем теле. Но сказать мужчине, с которым ты состоишь в каких-то отношениях, Пусть отношения эти исключительно эфемерны, что я сначала в душ язык не повернулся. Пришлось ограничиться руками и лицом. Не зря же я мальчишек гоняю. В моем доме всегда можно принимать гостей и свежая выпечка, и разные соки, мурсы, квасы в наличии. Совсем от закусочной я в итоге не отказалась. Городские приезжали и, пусть в большинстве своем, уезжали ни с чем, зато хотя бы перекусить было где. Да и маги по старой памяти захаживали. Уже без матримониальных планов. Просто посидеть и поболтать. За мной прочно закрепилась слава дружелюбной, гостеприимной и доброй ведьмы, что в этом мире оказалась большой редкостью. Так что я легко и быстро накрыла на стол, выставив первое попавшееся под руку. Готовила по большей части рума, а у нее удавалось решительно все, И пригласила Илона за стол. «Это тебе». Несколько смущаясь, маг протянул мне небольшой сверсток, а в нем оказалось нарядное платье, универсальное, со шнуровкой спереди и красивый кружевной платок. Честно, признаться, одежду мне никогда не дарили, и жест показался каким-то интимным. Ты не подумай, у тебя тоже очень интересные вещи, принялся оправдываться маг, видимое замешательство, но я не знал, чем еще можно порадовать женщину. Наверное, с женщиной из своего мира он бы точно угадал. Здесь и ткани, вещи ценились, так что стоило не вертеть, но сама принять. К тому же платье действительно было красивым, насыщенно синим, с белой вышивкой по краям и с милыми рукавами-фонариками. Спасибо, решила я не затягивать драматическую паузу, заставляя дарителя нервничать. Очень красиво. Значит, наденешь на праздник урожая? мгновенно сориентировался Илон. Праздник урожая планировался через пару недель, когда все работы на полях и в садах полностью закончатся. К этому моменту должны вызреть тыквы. Какие-то две недели остались. «Не наденешь?» — неверно расценил ужас на моем лице успевший расстроиться маг. «Надену», — пообещала я. Мне не было особой разницы, что носить. А вот тыквы... Да сколько ж можно не думать о тыквах и розовых слонах, а то кто о чём овшивый... Но тыквы серьезно беспокоили. Вроде неплохо растут, уже не напоминают яблоки, но времени осталось всего ничего. Илон, проглодавшийся с дороги, с удовольствием поел, заодно рассказывая, что нового в мире. Мне ни о чем не говорили имена каких-то влиятельных людей, магов и ведьм, названия городов, областей и государств. Я только поняла, что, как таковых, войн уже давно не было, зато подковерные интриги развиты только так. К тому же власть здесь выборная. Магия государством не управляли, но имели огромное влияние, как и ковен-ведьм. Все то и дело перетягивали одеяло на себя вместе с правителем. «Ты знаешь, что твои тыквы имеют огромную силу?» — вдруг спросил Илон, когда я сумела наконец-то выкинуть их из головы. «И вот опять!» «Да, у них семечки очень полезные, я это уже заметила», — кивнула в ответ. А в голове снова закрутилась навязчивая мысль. «Как там мои тыковки? Не жрут ли их мерзкие слизни, умудрившиеся избежать нашего праведного гнева и карающего ведра?» Захотелось тут же схватить масляную лампу и побежать проверять. «Семечки?» — удивился мака и рассмеялся. «Видимо, ничего ты не знаешь. Тыква используется вся и в самых разных целях. Ее добавляют в зелье, усиливая их свойства». По сути, из мякоти тыквы при должном умении можно создать почти любое зелье. В алхимии оно ускоряет процесс. Некоторые вещества настаиваются месяцами, а то и годами. С тыквенной коркой они будут готовы за считанные дни. Тыквенное масло используют артефакторы. Да много где. «Никогда не думала, что тыквы такие полезные», — впечатлилась услышанным я. «И подумалось, что ведьмы неплохо наварятся на моем возвращении домой». «Только твои», — заметил маг. Это ваше семейное достояние. Если ведьмы его получат, то серьезно подвинут магов. В последние годы влияние ведьм заметно ослабло, но все может измениться. И ты бы этого не хотел? Я решила не ходить вокруг да около. Я в эти игры не лезу, — пожал плечами Илон. Но ты должна знать, что к чему. Спасибо. На самом деле он мог и не рассказывать. Хотя его рассказ ничего не изменит. От своей цели я не откажусь. Мне-то уж точно плевать, что происходит в их мире. Надеюсь, долго жить в нем не придется. Разве что жаль будет оставлять стольких людей, с которыми успела подружиться и к кому уже привязалась. Даже пугала будет не хватать, хотя он мне своими ценными советами всю плешь проел. И Мартина с его занудством и экспериментами, и Зорана. И он ушел, и я все таки не удержалась. Сбегала с лампой до тыкв, проверила всех, а то ведь не усну. На следующий день ко мне пришел счастливый Мартин Он всегда был в хорошем настроении, особенно в последнее время, но тут прям светился. Мне магистр Райнер такой алхимический справочник привез, начал хвастаться он, практически захлебываясь от восторга. А еще набор оборудования, а то мне мои склянки от деда еще достались. Отец у меня алхимией не увлекался. Я теперь такие зелья смогу варить, и нечисть прогоним, и слизней выведем. Еще и подкормку для урожая сделаем. Я видел там зелья суперроста». «Рада за тебя», — улыбнулась я, а про себя подумала, что этого тоже несложно купить, хотя бы не за конфеты. Надо ли говорить, что весь день я слушала в восторге Мартина по поводу Илона. В итоге отправила парня варить новые зелья по новой книге на новом оборудовании, уточнив, что до вечернего полива он свободен. Но, видимо, с зельем что-то не задалось, или, наоборот, пошло слишком хорошо. Мартин, никогда не подводивший меня прежде, так и не пришел поливать. Хорошо бочку перед уходом наполнить не забыл. Понимая, что если прожду помощника, то до темноты не успею, я со вздохом взяла ведро, зачерпнула нагревшейся за день воды и пошла поливать. Прям как в старые добрые времена. Бабка моя тоже не признавала никаких новомодных новшеств. И все делала по старинке. Надо насос в колодец купить, чтобы вёдра не поднимать. Зачем? Что я, безрукая? Насос бочковой для полива, выкинутые деньги. Ладно, тример траву косить. У всех соседей есть, у самых продвинутых и газонкосилки. А чем коса-то плоха? Ее подточила, как новенькая. А тут бензин с маслом заливать, заводить. Да к тому же орет он на всю округу и воняет при этом. Не то что коса, быстренько и тихо. Так что на ее огороде я тоже всю жизнь ведра и лейки таскала. И вот история повторяется. Воды в бочке осталась половина. Я сильно перегнулась, чтобы зачерпнуть побольше, и со старушечьим кряхтением начала разгибаться обратно, когда одна сильная рука перехватила ручку ведра, а вторая — меня за талию, чтобы не грохнулась в воду. «Ты зачем такие тяжести таскаешь?» — строго спросил Илон, ставя ведро на землю и с небольшой задержкой отпуская меня. «А что еще остается? Огород сам себя не польет. Я уперлась спиной в бочку, но расстояние между мной и магом все равно было неприлично маленьким. Достаточно было попросить. Как-то обиженно ответил Илон, и вода, повинуясь его жесту, разом вылетела из ведра и из бочки, разделившись на десятки небольших пузырей, в которых смешались отражения закатного неба, деревьев, дома и нас. Мартин делал так же, только с куда меньшим объемом, а Зоран никогда не прибегал к магии в обычной жизни. «Кого плевать? нетерпеливо поинтересовался маг. После чего я взяла себя в руке и прошлась по огороду, показывая ещё не политые грядки. Разумеется, управились мы за считанные минуты, которые потребовались, чтобы дойти до нужных мест. Магия оказалась даже круче насосов. И свежую воду в бочку Илон набрал безо всяких просьб. За это время темнота почти полностью окутала огород. Воздух изменился, стал свежим и влажным, поменялись запахи и звуки. Знакомый вой, который я слышала буквально на днях, не спешил оглашать округу, пронизывая внутренности и вызывая вибрацию позвоночника. В последнее время вой этот звучал редко и всегда так надрывно, словно в последний раз. Но сейчас все было почти тихо и обычно. Насекомые стрекотали на все лады, из леса доносились выкрики, одновременно похожие и на карканье, и на кваканье. Высокие звуки, которые я отнесла к птичьим трелям, раздавались с одинаковыми промежутками. Так могла бы орать сорвавшаяся на виск кукушка. Иногда я сидела на крыльце и пыталась отгадать, кому какие голоса принадлежат. С Зороном, правда, это было интереснее. Он обычно знал правильные ответы, так что угадайка шла не впустую. И о Зороне я в последнее время вспоминаю почти так же часто, как и о тыквах. Хоть бы весточку прислал. «Если ничего больше не нужно, то я пошел, вырвал меня из задумчивости Илон. «Извини, что так поздно». Темнота вокруг становилась все гуще и насыщеннее, звуки громче и а запахи ярко смешивались между собой во влажном воздухе. Ночь вступала в свои права. «Я специально ждал темноты», — отозвался Илон, лица которого в темноте видно не было, но голос выдавал напряжение. «Есть у меня одна теория о поселившейся здесь твари. Хочу проверить». Отчаянный какой, так мне и тык вырастить не придется, если он самоубьется об то чудовище. Удачи, только и пожелала я. И он несколько мгновений постоял, будто ждал чего-то, но после поблагодарил и ушел. Я же зашла в дом, зажгла свет и, наконец, поужинала. Бой из леса так и не раздался.